Глава 10. Архонт Русов Святослав вышел к Босфору Кемерийскому. Благоденствие Херсонской фемы зависит лишь от его доброй воли. Железнобокая конница эмира северных народов Святослава в неделе пути от Кавказских перевалов и никому преградить путь коннице в пределы халифата. Конунг Святослав собирает ладьи, и скоро море станет опасным для варяжских торговых караванов. Святослав выбирает, на кого обрушить меч. Святослав, Святослав, Святослав. Грозное имя русского князя звучало осенью 965 года на многих языках. Оно произносилось то с тревогой и ненавистью, то с восхищением и надеждой, но никогда равнодушно. Князь Святослав казался живым воплощением могучей силы, которая разнесла в дребезги обветшавшее здание хазарского каганата, и теперь напружинивала мускулы для нового прыжка. Вожди кочевых племен и наместники обширных областей, стратеги византийских фем и императоры-сановники, мусульманские визири и прославленные полководцы арабского халифата ловили слухи о числе воинов князя Святослава поцелали саглядатаев, составляли про прозапас хитроумные посольские речи, готовили караваны с богатыми дарами на случай мира и копья на случай войны. Но больше всего их интересовал сам русский князь. Неожиданно вознесшийся из небытия на вершину воинской славы. Они расспрашивали очевидцев хазарского похода о словах и делах Святослава, прикидывали, как использовать его возможные слабости, чтобы повернуть дело на свою пользу, Даже за внешней простотой, которой, по слухам, отличался предводитель русского войска, подозревали какой-то особый, пугающий своей непонятностью скрытый смысл. Гадали, в какой религии склонится князь, ибо не может правитель огромной страны довольствоваться никому неведомыми языческими идолами. Делали многозначительные выводы из милости князя к тмутараканским христианам, А потом недоумевали, почему купцы мусульмане тоже хвалят Святослава. Все, казалось бы, взяли на заметку и разложили в удобном для себя порядке многоопытные вершители государственных дел. Даже то, что князь Святослав был молод, очень молод, в лето Хазарского похода ему исполнилось 23 года. Возраст, когда чувства еще властвуют над разумом, когда не хочется терпеливо распутывать жизненные узлы, и рука сама тянется к мечу, чтобы одним взмахом разрубить их, когда горячая голова подсказывает дерзкие и опрометчивые решения. Представлялось вероятным, что юный предводитель русов шагнет через Босфор Кемерийский в сказочно богатую Таврику, где среди вечной зелени нежится на берегу теплого моря белые города, где сады отяжелели от диковинных фруктов, а несчитанные отары овец сползают по горным склонам в долины. Разве можно удержаться при виде незащищенного богатства? А то, что богатство Таврики само просится в руки князя Святослава, было ясно каждому. Ни херсонский шестротик со своими обленившимися лучниками может остановить русов. Вот когда император пришлет триеры с войском, тогда начнется настоящая война. Но произойдет это очень не скоро, вероятнее всего после зимних штормов, и войско князя Святослава успеет насладиться благодатным покоем и щедрыми дарами таврики. Способен ли юный правитель варварской страны заглянуть далеко вперед, чтобы уяснить грядущие опасности, Устоит ли перед опрометчивыми советами варягов, которых, по слухам, много в его войске и которые жаждут только добычи? Начертанный растревожным воображением таврический путь князя Святослава казался единственно возможным и даже неизбежным, как ливень, который следует за черной тучей. Но они ошибались, эти многомудрые мужи, угадыватели чужих мыслей и похитители чужих тайн, и причина их ошибки коренилась в непонимании самой сути хазарского похода князя Святослава. К Босфору Тимирийскому пришел не лихой стяжатель военной добычи, а предводитель войска могучей державы, и его стремительный бросок через Хазарию был лишь началом единого сабельного удара, который прочертит на карте Восточной Европы широкий полукруг от Каспия до Балканских владений Византийской империи. Князь Святослав мыслил иными масштабами, чем предводитель хвалынского похода варяг Свенельд или даже его собственный отец Игорь Старый, мечты которого не простирались дальше военной добычи, даров византийского императора и выгодного торгового договора. Не о сиюминутной выгоде думал князь Святослав, остановивший войско на породе беззащитной Таврики, но о будущих великих походах. Время воевать с византийским императором еще не пришло. Недавние завоевания требовали закрепления, Еще сидел за кирпичными стенами Саркела царь Иосиф, мечтавший сложить из обломков Хазарии новый каганат. Ненадежны были вятичи, которым невредимый Саркел по-прежнему казался символом хазарского могущества. Чем были для вятичей победы князя Святослава под Итилем и в предгорьях Северного Кавказа? Даже эхо этих побед едва долетело до вятических лесов, а Саркел был рядом на глазах, и по-прежнему оставался хазарским. Князь Святослав понял, что только гибель Саркела под ударами его войска лишила бы вятичей последней веры в силу хазарского каганата. Самому Святославу взятие Саркела не сулило ни добычи, ни славы, что значило овладение маленькой крепостцей, затерявшейся в глубине степей по сравнению с недавними громкими победами над хазарами. Но было нечто такое, что перевешивало добычу и славу, военная и государственная целесообразность. Князь Святослав пошел своим, никем не предсказанным, но единственно возможным путем. Это уже была зрелость полководца и правителя. Правоту этого шага подтвердил впоследствии русский летописец. Спустя столетия он расскажет, как о великом успехе, о взятии князем Святославом Саркела, но умолчит о подобных сказкам, победах в дальних землях. И объяснить это следует, конечно, не случайностью или неосведомленностью. Летопись зафиксировала то, что было действительно важно для Руси. Пройдут века, и ревностные историки примутся искать причины неожиданного поворота князя Святослава от заманчивой таврики на хмурый север в посольстве грека Калакира, сына херсонского Протевона который будто бы вошел в доверие к начальнику Тавров и склонил его на союз с византийским императором. Недаром де император Никифор Фока потом осыпал почестями удачливого херсонца и поручил ему важнейшее посольство в Киев. Но неправильнее предположить, что Калакир добился желаемого ухода русского войска от порога Таврики лишь потому, что это входило в намерение самого князя Святослава. Князь Святослав извлек немалую пользу из поспешной готовности колокера сделать все, что могло бы способствовать успеху переговоров. Зерно, солонина и фрукты из селения Херсонской Хемы пополнили запасы войска. Дружинники оделись в легкие греческие ткани, которые не притягивали солнце, но отталкивали его, оставляя плечи прохладными. Искусные ладейные мастера из эмпориев южного берега помогали снаряжать суда. Сославшись на трудности приступах к каменным стенам Саркела, князь выговорил у колокира даже катапульты для своего войска. Да что удивляться щедрости херсонцев, посол Калакер был готов усыпать розами, и окропить вином всю дорогу от Босфора Кемерийского до Саркела, лишь бы князь Святослав поскорее ушел от порога Таврики. Святослав чувствовал, что в дружеских заверениях Калакера скрывается не только опасение за судьбу Херсона, но еще какой-то неясный дальний расчет. Туманные намеки на возможность совместного похода в цветущие балканские земли воспринимались князем как окно в неведомое, как мостик, который греки готовы услужливо перекинуть через непреодолимую глубину рва, отделявшего Русь от больших европейских дел. Грекам явно что-то нужно от русского князя. Осторожная недоговоренность посольских речей Калакира воспринималась Святославом как желание предварительно заручиться согласием императора, Ибо не о единении с Херсонской Фемой, — туманно говорил посол, — но о будущем союзе двух великих держав. Последующие события показали, что предчувствия не обманули князя Святослава. Князь Святослав уходил из Тмоторакани, оставляя позади себя ни кровь, ни проклятие и дым пожаров, как в Хазарской земле, а благодарную память жителей. Добрые семена доверия и дружбы, посеянные им в Тмутараканской земле, скоро прорастут щедрой нивой, поднимется на берегу Суружского моря еще одно русское княжество, и будут править там князья русского рода, пока не сметет их черное половецкое половодье.